Бьерга с тяжёлым ведром в руке неспешно спускалась по крутой лестнице в тёмное жаркое царство Нурлисы. Крев зашла в остопную, где яростно пылала печь. В трубе ревел огонь, за каменной стеной в огромном чане грелась вода для мылен. Тут было хорошо. Всегда натоплено, тихо. Колдуня надела на руку войлочную рукавицу, открыла дверцу и стала бросать в огонь окровавленную ткань. проталкивая её длинной кочергой подальше потом подбросила ещё пару поленьев и закрыла топку ощущая как горит от яростного жара лицо что упыриха проклятущая донёсся из-за спины скрипучий голос припёрлась когда не звали отстань ты огрызнулась женщина без того тошно на душе у бьерги было мутно Одно дело поднимать покойников, и совсем другое превращать в покойников. Тем паче кого, дитя невинное. Но Рулиса же, словно чувствуя тяжкие мысли гостей, подковыляла на кривых ногах поближе и опустилась на ларь возле стены. Опять дитё вытравила, кошка блудливая. «Это какому же по счёту младенчику ты белый свет увидеть не дала, клятая эта труповодка?» — скрипела обличительница, перебирая кривыми пальцами ветхий передник. — Нишка не старая, — рассердилась Бьерга. — Забыла, сколько мне? Какие тебе младенчики? Бабка близоруко сощурилась, сились разглядеть в полумраке лицо колдуньи, а затем едко прошамкала. — Да тебе уж внуков нянькать пора. Сколько б ныне дочки-то сравнялось, по-старшему и реко была б. Как она тебе по ночам то не снится? О, нелеть мерзкая. Замолчи ты, старая хрычёвка, сверкнуло глазами Крев. Душу не рви. Куда мне рожать было девки сопливой? Первый год только науку разуметь стала, да и голова тогда ж не заблуд прочь вышвыривал. Ещё раз пройдёшься по старому, удавлю, как гадюку. Значит, не сама она гуляла. Словно не слыша ее угроз, задумчиво покачала головой Нурлиса. «Не сама, вы ученица исцелителей». «О, Ильи, не ж ты так учерявенькая!» От удивления старуха открыла рот, являя остатки гнилых зубов. «Та, та!» — кивнула Бьерга и принялась набивать трубку. «Сама пришла, али упредили вы?» «Упредили». «Ах, черницы-кровопийцы! По что ж девку-то испортили? По что дитё загубилить? Фу, псы бешеные, те ласкови!» «Ты мне тут не плюйся», — осадила старую обережница. «Ишь, разошлась! Дар в ней великий! Больших жертв он требует!» «Ну и благо принесёт немало. Её ребёнок не родился за то, сколько других жить останутся. Так что хватит бубнить!» Засыпала в ней уже сила. Слабая она и душой, и телом. Ей еще матереть и матереть. Пожди мы хоть день, хоть полдня. Лишилась бы девка дара. А на уговоры до запугивания время надо. Время! Где его было взять? Она вон без памяти уж падала. Одно мгновение все решить могло. Ушла бы сила в дитя. И чего тогда? Заткнись лучше. Она досадливо затянулась крепким дымком. А ты, кикимороклятая, подскочила Нурлиса. Рот-то мне не затыкай. Хранителями себя возомнили, жизнь чужую решаете. Да не кричи, устало откинулась к стене Колдуне. Не могли мы по-другому. Крев она будущий. Не могли они, процедила Нурлиса. А товары на что? Куда Мэрико смотрела? Думала, девка впор у не вошла ещё. По ней ведь не скажешь, что ее Плотская волнует. Вся ж в выучке была. Дуры вы. И ты, и Майрико. Они тут все молодые. А за год жизни послушнической на десяток годков взрослеют. Хоть всех плетями засеките, уроками завалите по самую маковку, а молодую кровь не остудить. А как вы учите, не диво, что они друг у друга тепла и ласки ищут. Вы ж хуже ходящих. Ты подумала, что будет, коли узнает она, ага... Чего насопилась, как сыч? Не узнает. Молчать все будем. И ты промолчишь, спокойно сказала Бьерга. Ходячие ждать не станут, пока до новый целитель с таким даром родится. Пусть жизнью одного спасём сотни. Глупости ты мелешь, зашипела Нурлиса. Бабы вон плюют на упырей, до да кровососов и рожают. Не травили в старые времена, осенённые детей в чреве не было такого. И ротоборцы с колдунами дома и семьи имели, и уходили со двора, зная, что ждут их, что есть куда возвращаться. Она встала и затрясла костлявой рукой. Это всё вы, крефы, придумали. Сейчас по иному нельзя. Сожрут нас всех. Сожрут и не подавится. Дура ты, Бьерга. Не дано никому будущее видеть и знать, кем бы то дитё стало, и что бы его мать делала. Смотри, аукнется вам лиходейство. Волосы рвать будете, пожнёте, что посеяли, это я тебе говорю. Посеяли ложь и подлость лютую. Ждите теперь, плоды будут горькие. Сама говоришь, никто судьбу наперёд не знает. А вось обойдётся, — отозвалась в ответ колдунья. Да и хранители, что бы обошлось, прошептала старуха и достала из кармана передника долблёнку, в которой что-то плескалось. Так они и сидели в молчании. Одна курила, вторая попивала горькую. Но на душе у обеих было неспокойно, и даже в жаркой и стопной казалось, будто легло на плечи ледяное покрывало.